Глава седьмая. Вихри враждебные. Эпиграф. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Из фильма ДМБ. «По поводу естественного износа населения, ты нам задвинь в стиле Фиделя Кастро!» Дина Алексеевна резким движением головы отогнала воспоминания и прислушалась к несущемуся пока без нее на всех парах совещанию. В стакане к этому моменту уже стало тесно. Между вальяжными черными креслами нарисовались складные табуретки, на которых восседали Вася Голованов и Дмитрий Шаймис, линейные руководители когнитивного проекта APC и 1.0. Димочка и Вася были абсолютными противоположностями во всем, что касалось жизни вне разработки и Полита. Василий – гений самородок из российской глубинки. Невероятным божьим промыслом появившийся в рабочей семье металлургов и, как Ломоносов, на попутках добравшийся после школы до Москвы. Он чудом поступил и выжил в Фистехе. Кудрявый, синеглазый, любитель баб сложной судьбы и время от времени падающий в запои. Вася был решающим нервом проекта. На его озарениях держалось оригинальное мировое лидерство разработки, да и команды в целом. Он это осознавал, но плохо справлялся с короной такой международной значимости. А посему периодически запевал по-простому, по-рабоче-крестьянски, с драками, с девками и с прочими безобразиями. Дима, наоборот, был любимым и опекаемым мальчиком из состоятельной еврейской семьи. Сам он вырос в прекрасного и верного семейнина. Любые буйства, несуразности и громкие демонстрации раздражали его до невозможности. Васькины эскапады он просто не переносил. Но его личный талант профессионального нейронщика и умение выделять нужное и прекрасное из общего потока научной мысли для решения конкретной задачи примеряли его с шероховатостями действительности. И Димочка был именно тем человеком, который, забрав огонь у Прометея, первым научился готовить на нем прекрасную вкусную яичницу. И сейчас Васька возбужденно просил Диму по поводу естественного износа населения страны в стиле Фиделия Кастера «Пусть и по нам задвинет, ну покажи им, они такого еще не видели». Шаймис, спокойно улыбаясь и бормоча под нос что-то типа да ничего особенного, просто и тюдик. Запустил на экране Ипполита, который в тот момент выглядел как молодой Фидель в горах Кубы. Разработчики каждый раз меняли в системе искусственного интеллекта обличие, как к одежду, в зависимости от настроения дня. Фидель с монитора помахал всем собравшимся рукой. Революционный привет! Вопросы? Семен Карло Марксович довольно крякнул и поинтересовался у реинкарнированного Кастра. Тач Фидель, а что вы думаете о проблеме искусственного износа населения стран в наше время?» Кубинец пыхнул гаваной с экрана так сладко, что Динка почувствовала запах первосортного солнечного табака и вспомнила, Как во время поездки на Кубу младший брат Кастро учил их с Андреем вымачивать кончик сигары в роме. И как это было невыразимо прекрасно проделывать на берегу океана под вечно соленым ветром Гаваны. Молодцы, мои визуальщики. Идеальная работа с изображением. Полное эмпатическое приятие образа на уровне всех систем. Динку охватила гордая мысль, и она оглядела всю кремлевскую рубку, но внимание собравшихся было сосредоточено на речи искусственного Фиделя. А с экрана неслось. Уважаемые друзья, мы столкнулись с серьезной проблемой естественного износа населения, которая требует нашего незамедлительного внимания. Наша нация не может просто смотреть, как наши люди – умирают от болезней, голода и бедности. Эта проблема не является новой. Она унаследована от прошлых поколений и требует нашей настойчивой борьбы, чтобы ее преодолеть. Мы должны принять эти вызовы и сделать все возможное, чтобы сохранить нашу нацию и нашу культуру. Друзья мои, мы не можем просто ждать, пока проблема естественного износа населения решится сама по себе. Мы должны смело идти вперед, чтобы решить эту проблему. Наша нация имеет огромный потенциал, и мы должны использовать его, чтобы найти наиболее эффективные способы борьбы. Мы должны создавать новые условия для развития нашего народа, обеспечивая ему качественное образование, доступную медицинскую помощь и социальную защиту. Мы должны продвигать науку и технологии, чтобы обеспечить долгосрочное благосостояние нашей нации. Мы должны действовать смело, чтобы перестроить нашу экономику и создать новые рабочие места, которые будут способствовать росту и процветанию нашей страны. Мы должны создавать условия, которые будут стимулировать рождаемость и укреплять наше национальное единство. Друзья мои! Давайте объединим свои силы, чтобы победить эту проблему естественного износа населения. Спасибо, друзья мои. На этом месте Дима остановил программу. Президент на экране послушно замер. Ну вот, и это можно настраивать по следующим параметрам. Пассионарность, призыв к действию, бездействию, оптимизм, пессимизм, настро. Но Шаймис не смог договорить. В объяснение разработчика с ногами влез мутный Иван. «А Сталина сходу можете без настроек и обучения!» Вася хмыкнул, забрал у Димочки клавиатуру и защелкал кнопками. Через минуту с экрана уже дымил трубкой рыжий рябоватый горец. Изображение срендерилось отлично. живым казалось все, до последнего волоска на квадратной правой сильной руке и обломанного пожелтевшего ногтя на указательном пальце сухой, больной левой, которым он, очевидно, трамбовал табак в трубке. Вождь на экране заговорил глуховатым голосом с сильным грузинским акцентом, не дожидаясь приглашения. «Да и кто бы решился обратиться к нему в этой комнате?» хихикнула про себя неисправимая Динка. Товарищи-свободочеловеки! Нам необходимо говорить о проблеме, которая является одной из самых серьезных для нашей страны. Это естественный износ населения. Мы видим, что наша родина сталкивается с демографической проблемой, которая не только угрожает нашей экономической и социальной стабильности, но также подвергает нашу нацию риску и снижает ее могущество в глазах мирового сообщества. Мы должны взять эту проблему на себя и бороться с ней с помощью всех доступных нам средств. Наша наука и технологии должны быть приложены для решения этой проблемы. Только тогда мы можем обеспечить высокий уровень жизни для нашего народа и сохранить нашу мощь в мировом сообществе. В этом процессе искусственный интеллект является нашим главным оружием. Мы должны использовать его для того, чтобы точно прогнозировать демографические тенденции и разрабатывать соответствующие стратегии. Наши ученые-инженеры уже работают над технологиями, которые позволят нам предотвратить естественный износ нашего населения. Они создают новые методы медицинского лечения и заботы о нашем населении. Но это еще не все. Нам нужно также вложить силы и ресурсы в исследования, которые позволят нам создавать новые технологии, обеспечивающие высочайший уровень жизни нашим гражданам. Мы должны продолжать двигаться вперед, преодолевая все трудности нашего пути и сохраняя нашу страну на вершине мировой истории. Только так мы сможем обеспечить... «Нашему народу благополучие и процветание в будущем! Слава России!» Вася остановил трансляцию. В стакане молчали. Мутный скривил физиономию и явно готовился выдвинуться в первые ряды с критикой. Он уже набрал воздуха в грудь, но тут внезапно и резко понеслись мобильные трели из его нагрудного кармана. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы назлобно злобно гнетут!» Он ошарашенно схватился за карман, а Семен Карло Марксович брезгливо поморщился и тихо заметил. «Вы же должны были отключить все служебные телефоны в этом помещении». «Да я отключал, отключал, он сам! Не может быть! Ух!» Смартфон продолжал надрываться. «На бой кровавый, святой и правый, марш-марш вперед, рабочий народ!» «Возьмите уже трубку!» – раздраженно скомандовал Семен Карла Марксович. «Алло!» – растерянно протянул в смартфон Иван Исмагилович. Неожиданно, безо всякого участия высокопоставленного безопасника, телефон включился на громкую связь и органичным в этих стенах голосом Лаврентия Палыча Берии произнес: "Товарищ Иван Исмагилович Хлудов, Лаврентий Берия у аппарата. Разрешите задать вам несколько вопросов в интересах нашего общего всенародного дела". И, не дожидаясь ответа от впавшего в оцепенение Ивана Исмагиловича, дьявольская трубка продолжала уже без остановки. В поле зрения наших товарищей вы попали 10 лет назад, когда вскрылась ваша активная шпионская работа в пользу Польши. Все это время вы тщательно скрывали ряд своих шпионских связей с другими государствами. Сегодня следствие требует от вас правдивых и исчерпывающих показаний по этому вопросу. Особенно нас интересует, в каких целях вы пытались отвести следствие от своей шпионской связи с американцами. Мы располагаем точными данными, что ваше сотрудничество с американской разведкой не ограничивается только шпионской работой по заданию руководства США. Но на территории южной части России вы готовили антироссийский заговор и государственный переворот путем террористических актов против руководителей страны и правительства. Меня сегодня интересуют все ваши шпионские связи и обстоятельства вашей вербовки. А также отдельно изложите роль австрийского профессора Ричарда Бака в ваших планах, который является совладельцем многих санаториев не только в Австрии, но и в некоторых других странах Европы, где проходят лечение многие руководящие работники России. Иван шваркнул телефон о драгоценный наборный паркет Георгиевского зала. Голос затих. В помещении воцарилась мертвая тишина. Хлудов был близок то ли к обмороку, то ли к исполнению харакири, лежащим на столе хрустальным осколком люстры. По лицу князя и Семена бродили красные и зеленые пятна. Жилваки ходили ходуном. И только уйгур, как-то расслабленно и довольно, озирался по сторонам и придвинулся поближе к Ивану, словно готовый к конкретным действиям. Первый не выдержала Дина. Ее хохот взрезал пространство, как некогда обрушение хрустальной люстры. Сползала она с кресла в изнеможении. Не обижайтесь, господа. Это искусственный интеллект. Это мальчики развлекли вас немножко. Смартфончик ваш отключен, конечно, Иван. чудес не бывает. Бывает только математика. Извините. Просто мы на расстоянии до 100 метров можем перехватывать управление камерами и динамиками любого устройства. Ну и имитировать, например, звонки с того света. Ой-ой-ой, видели бы вы сейчас свои лица. Шутка это. Вася пошутил. В стакане произошло движение. Разработчики дружелюбно улыбались, до конца не понимая причин высокого напряжения, повисшего в помещении. Ведь так прикольно все вышло! Лица vip заказчиков были полны самых разных мрачных смыслов. Семен Карло Марксович с желваками уже справился, но в глазах появился стальной отсвет который в рамках концепции «Кадры решают все» не сулил Хлудову ничего хорошего. Иннокентий был задумчиво преисполнен пониманием открывающихся перед ним новых служебных перспектив и мрачной решимости «Новый шанс не упустить». Князь Савелий погрузился в тяжелый анализ источников утечки информации из закрытой кремлевской тусовки и совсем выпал из происходящего. А пострадавший Иван был по самую макушку заполнен коктейлем из страха перед последствиями и жажды мести этим развеселым айтишником и совсем перестал держать лицо его корежило и корячило, как на сеансе экзорцизма. Главный ГЭС, демонстративно не глядя на Хлудова, вежливо обратился к Василию. «Великолепная работа. Великая, я бы даже сказал. Браво. Тембр голоса, стиль. Я много протоколов-допросов того времени читал. Очень точно. Но один вопросик. А где вы взяли информацию про Бака? Мы действительно все у него в вене лечения проходим или проходили?» Моя супруга там сейчас на детоксе. А, так это и полит из сети вытащился, поставил и заключил. Васька стремительно терял интерес к беседе, ему уже стало откровенно скучно, и он рвался обратно в зал за свой компьютер. Разработчики поднялись и, не прощаясь с заказчиками, а только по-домашнему кивнув Дине, удалились на свои новые рабочие места. Семён потер переносицу. Дина Алексеевна. «Великолепно! Больше никаких репетиций. Приступаем к срочному выполнению задания». И спасению человечества засмеялся входящий в сопровождении двух помощников-киборгов Андрей Фридрихович. «Поехали, как говорится!»